Вы слушали книгу 100 великих путешественников». Автор-составитель Муромов. Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».